Многозначительный вывод третий. Не сбегай от жизни. Живя среди множества других людей, находясь в гуще социальных событий и будучи еще совсем неосознанным, человек неизбежно испытывает сильное напряжение и бурный поток неприятных впечатлений, временами достигающий невыносимого предела. Понятно, что для избавления от всех этих неприятностей человеку первым делом хочется сбежать, Уехать из страны и жить на тропическом пляже, или уединиться в лесу в отшельничестве, или полностью уйти в религию, в йогу, в медитации, спрятаться за ними от жизни. Даже в голливудских фильмах чуть ли не в каждом после всех приключений герои в конце концов богатеют и дальше только валяются на пляже и пьют коктейли. Это ложный путь, он не принесет тебе счастья. Уединяться стоит только на время, чтобы привести в порядок мысли, восстановить внутреннее спокойствие, осмыслить и понять нечто очень важное. а потом обратно, в гущу событий. Только там человек растет, только там его жизнь наполнена впечатлениями и смыслом, только там он может следовать своему предназначению. Буддийских монахов обязывают каждый день выходить из монастыря и собирать себе пропитание, прося его у других людей. Они легко могли бы вырастить для себя сами весь рис, который просят. Но смысл их действий именно в повседневном контакте с людьми. Они знают, что именно в обществе людей человек способен расти.